Глава 18. Червень, июнь 1383 года от Рождества Христова. Окрестности Ильца. Южный, полуденный берег реки и быстрая сосна. Чемник Идигей. Идигей внимательно и хмуро разглядывал крепость, высечуясь на противоположном берегу реки, а также полевые укрепления у русов тянущиеся вдоль самой кромки воды. Сплошная полоса надолбов и туров для стрельцов противника. Но особенно не понравилась на массивная восьмиугольная башня, обложенная известняковыми глыбами на треть высоты. Она надежно запирает выход с брода. Ты знал, что с полудня по рубежью у русов защищают такие сильные укрепления? Чемник негромко обратился к хану с презрением и одновременно страстной ненавистью рассматривающему вражескую крепость. Так-то мышь промедлил с ответом, после чего сквозь зубы процедил. Не знал. Егий коротко кивнул, соглашаясь прежде всего с собственными мыслями. Нам здесь делать нечего. У русов хорошо укрепились на мясных бродах, в любой миг способны перебросить подкрепление из крепости к точке прорыва. Наши отряды трижды пытались взломать оборону противника и трижды были отбиты. Мы только потеряем время и мукеров, пытаясь прорваться на этом участке. И лучше всего нам обойтись и рубеж. — Твои проводники знают обходной путь с заката? — Лучше идти именно на закат, так у нас будет больше времени до встречи с Каганом Димитром. — Нет. Чемник помолчал немного, ожидая разъяснений, после чего, не вытерпев, уточнил, что нет. — Твои проводники не знают обходного пути с заката? — Хорошо, давай попробуем обойти с восхода. Не бодаться же в стены этой крепости, подобно слепым баранам. Но Тахтамыш коротко, обманчиво, спокойно повторил. Нет, мы не будем искать обходного пути. Кажется, роли темника и хана поменялись, ибо Эдигей стал понемногу выходить из себя. Не желаешь ли объяснить, почему? Или ты просто выжил из ума, мой старый друг? Тахтамыш наконец-то изволил ответить более развернуто. Потому что это Елец, стольный град князя Феодора, моего врага. Это он первым организовал набеги на Фрязень, И он же разбил под стенами крепости целый тумен предателя Акхази. А после уговорил царевича перейти на сторону Димитра. Уж куйники воюют под его рукой. Так разорим же осиное гнездо и навсегда отправим речных разбойников в небытие. Темник лишь зло рассмеялся в ответ, а после еще более злобно заметил. — Ты, видно, из ума выжил, хан. Рассчитая, что брать в осаду явно готовую к ней крепость и терять под ее стенами в столь драгоценное время, есть лучшая идея. подумай сам, этот князь наладил в степи целую систему сторожей, сумел вовремя узнать о нашем приближении. А значит, отправил уже и гонцов к Димитрию. Потеряем время под ильцом так разве успеем к Москве раньше Кагана? Но так-то мышь отрицательно мотнул головой, сохраняя абсолютное спокойствие. Вот именно что не успеем. Дмитрий знает о нашем появлении и скоро поймет, что войско Мурзы Газима не столь велико, что оно лишь отвлекает его от направления главного удара. Значит, он поспешит к Москве и может успеть занять ее прежде нашего, раз мы пойдем в обход. Тем более каменный кром столицы урусов сколько-то выдержит нашу осаду. А там уже Хаган явится со всем своим войском, что он собрал для похода в Булгар. И Дигей покачал головой. Так чем лучше осаждать Елец и терять нукеров на переправах в преддверии Большой битвы? Или ты хочешь закончить поход, захватив лишь порубежную крепость?» Но хан, к удивлению темника, лишь согласно кивнул. «Я действительно возьму Елец, но не сразу. Мы осадим крепость, а заодно начнем разорять рязанские и пронские земли, оставшиеся, как видно, без защиты. Дмитрий не сможет отказать союзникам в помощи. Он придет на полудень вместе с местными князьями, а когда придет, узнает, что Елец все еще держится, героически обороняясь в осаде. Чуть помедлив, Тахтамыш продолжил. Я успел немного узнать и понять Кагана. Он не глуп, он храбр, он честен. А значит, рискнет помочь соратнику, надеясь снять осаду с Ельца ударом извне. И Дигей утвердительно кивнул Допустим. И как ты хочешь поступить? Тахтамыш впервые позволил себе намек на улыбку. Мы не будем штурмовать вилец Мы лишь блокируем его, придав огню Рязанскую землю. А когда Каган Дмитрий поведет свою рать на полудень, выберем время и место на его пути и постараемся поймать русов в засаду. Если сумеем ударить на марше, легко перебьем дружинников, не успевших облачиться в броню и пересесть на тяжелых жеребцов. Так я уже один раз поймал в ловушку русов ушкуйников А если нет, все одно на марше рать хагана будет более уязвимой. Зачемник с сомнением покачал головой. «Звучит мне так и плохо. Но как ты собираешься прорваться через реку здесь, у Ельца? Напомню, мы не смогли пройти через броды, бесцельно потеряв полторы тысячи нукеров». Так-то мышь развернулся к Едигею, хищно оскалившись. «Но разве Великий мир не передал тебе мастеров осадного дела и тюфенчеев с тюфенгами, а также запасы греческого огня? Оборона реки у Феодора организована неплохо» но уже вскоре ее сильные стороны обернутся слабостью. Червень, июнь 1383 года от Рождества Христова. Застава у Волчьего Брода, земли елецкого княжества. Дьян Сбеславович, ополченец. «Как же, содят ироды! Ничего ведь на берегу не останется!» Дьян согласно кивнул. На сей раз татары крепко приготовились к прорыву на участке их заставы. Но вскидку поганых собралось вдвое, а то и втрое больше прежнего, и за пару дней степняки сумели заготовить дюжину больших, грубо сбитых платов Правда, спешенные ордынцы наметили переправу на значительном удалении от Острога, выше по течению реки, а где там приставать к высокому берегу сосны, дьян в толк взять и не смог. Ибо ополченцы и новоиспеченные ротники везде, где смогли пройти, нарубили засеки по берегу, непроходимые не только для конного, но и для пешца. Верст на пять в обе стороны от острога тянется эта преграда. Но плоты — это мелочь по сравнению со всего одной пушкой, что татары подтянули к самой реке. Ордынцы принялись один за другим разбивать туры каменными ядрами. Достается и обновленным после прошлого боя надолбом. Но туром больше всего. При первых выстрелах рутники спешно покинули берег, потеряв человек пять убитыми и сильно покалеченными. но ну а какими еще могут быть раны? когда в человека на скорости прилетает каменная глыба. Вы, покуда оттянулись во строк, слава богу, что стены обновили весной. Татары попробовали их разбить, да после пары выстрелов убедились, что мелковаты их ядра для двойного тына набитого камнем и землей. Чего, вы не скажешь о воротах заставы. Плохо, что туров не останется, а ордынцы, по всему видать, начнут атаку лишь после того, как размочалят в щепу каждый из щитов. Воин самострелами укрыться будет негде, как и копейщикам. Впрочем, татары сильно тянут время. Дай бог поспеются ильца и с побольниками, вооруженные пушками, захваченными у фрязей. А уж там ротники крепко врежут поганым. Вон в прошлый раз, как обернулась Всего одного выстрела за рядом дробленного щебня хватило, чтобы образовать в колонии ордынцев сквозную просеку. И чтобы степняки, потеряв всякое мужество, ломанулись назад испуганной толпой, давя упавших или раненых товарищей, дозбивая с брода всех, кто промедлил. Дай бог, чтобы и сегодня поспели ротники. К сожалению в том, что помощь придет, Дьян не может быть уверен наверняка. Кажется, двойные дымные столбы поднимаются над каждой заставой, прикрывающей второстепенные броды по сосне. С другой стороны, волчий брод как раз один из наиболее к вельцу близких, на ровня с Прошло не менее получаса, прежде чем вражеский тюфяк замолчал и рухнул на зим последний сбитый из подпорок порок тур. Но тотчас на полуденном берегу реки ударили барабаны, и татары начали переправу. Через брод, как и в прошлый раз, двинулась колонна пеших ордынцев, сложивших над головами щиты. И одновременно с тем, где-то под сотню поганых, ринулась к платам. «Ну, братцы, приготовились. В прошлый раз крепко татару потрепали. Ударим и теперь». Плат старается подбодрить ополченцев, Но от проницательного взгляда уже пожившего и повидавшего людей на своем веку Деяна не укрылось, что сегодня голова стрельцов куда сильнее напряжен, чем в прошлый раз. Но этим наблюдением воин решил ни с кем не делиться. Чего накручивать соратников лишний раз? И так все видя. Ротники, за мной! Воевода Еремей Ольгович упрямо повел копейщиков и стрельцов с самострелами к броду. Быть может, вернее было бы оставить арбалетчиков в построге? Впрочем, десяток самых метких стрелков Еремей действительно оставил, разместив у бойниц башни. Остальным же все одно не хватило бы места на стенах заставы, обращенных на полудень и восход. Гляди-ка, Диан, а поганые ведь все верно рассчитали. Ополченец отвлекся на замечание Семена, обратив свой взгляд к реке, и действительно увидел, что плоты ордынцев, едва-едва ладящих с управлением громоздкими посудинами, вынесло на стремь реки и потянуло именно к броду хотя сами татары все же стараются пересечь реку, ведь иначе их ждет лишь столкновение с товарищами. И у степняков, несмотря на всю свою неумелость, вроде даже получается. Все одно не понял. Но переплывут они реку поближе к броду. Но по нему и так идет уже сколько поганых, разве нет? семён лишь молча пожал плечами. А вот лад возвысил звенящий голос. Приготовились! Зажигательными стрелами! По моей команде! Целим на середину брода! Все как в прошлый раз. Но диян ошибался. События второго боя на Волчьем Броде развиваются совсем иначе. Да, лучники успели дать четыре парных залпа, чередуя зажигательные стрелы и обычные срезни. Они неплохо потрепали ворога. Но как только копейщики построились на берегу, а стрельцы принялись разворачиваться чуть подаль, на возвышенности, надеясь разить ворога через головы соратников, с высоты-то почему нет. Татары тотчас сломали стену щитов и принялись густо бить из луков, целя врутников с самострелами. Ударили, покуда арбалитчики не успели еще установить на подпорке трофейные щиты повезы или ростовые червленые. По татарским лучникам один палец по дуге ниже, по готовности, бей. Ополченцы сделали все, что смогли, но в этот раз пешцы ордынцев пытались хоть как-то прикрыть своих лучников собственными щитами. Очевидно, вражеский Мурза разбил поганых на пары стрелец-щитовик еще до выхода к реке, и отчасти это помогло степникам Лишь отчасти помогло. Половина русских срезней нашли свои цели. Но все же добавилось увеченных и убитых среди арбалетчиков не менее десятка, тогда как в прошлый раз они вообще не понесли потерь. Уцелевшие живые с самострелами все же укрылись за ростовыми щитами, а татары вновь сбились к черепаху, продолжая движение к надолбам. И тотчас раздался чей-то испуганный возглас со стены. «Смотрите, татары переправились на плотах!» Опустив голову вниз, диян зло цокнул языком. «И ведь действительно переправились!» «Не все три не очень прочно собранных плота не выдержали напора течения и развалились прямо в воде. Еще два река упрямо несет к броду. Но оставшиеся, оставшиеся прибило к камышам, растущим у высокого берега сосны. И покинув плоты, татары даже не пытались скарабкаться наверх, к непроходимым засекам, а поросили по бережку к надолбам, заходя сбоку. Причем ордынцы сжимают в руках арканы, чтобы расшатать и вырвать колья, а часть пути у основания мыса татары так и вовсе преодолели без всякого риска. Потому как мертвая зона для защитников острога, возведенного с расчетом держать под обстрелом именно брод. Да и, собственно, зевнули лату и волочники, зевнули, обстреливая ордынскую черепаху. Ничего, братцы, не бойтесь, Сейчас их сами ротники болтами самострелов встретят. Готовьте лучше зажигательные стрелы. Ротники действительно смели ордынских перцев с арканами, пусть уже не столь густым, но прицельным залпом практически в упор. Самые смелые из поганых тотчас оказались в воде, убитые или тяжело тяжелораненые, что практически одно и то же в условиях настоящего боя. Но это тары вновь сломали стену щитов и принялись обстреливать арбалетчиков, стараясь поразить их и навесом, и прицельно. По крайней мере, пару точных выстрелов татары в голове колонны записали на свой счет. Ворогу тотчас ответили со стены острога, подловив ордынцев в момент их собственного залпа, напомнив поганым, что русичи берут щедрую плату крови за каждый шаг по их земле. А тут еще и второк, махнув рукой в сторону лица, радостно завопил. — Идут, идут ушкуйники. — Да... Дьян не смог сдержать радостного возгласа при виде аж девяти стругов. Как видно, по три на каждый из бродов, удаленных от эльца на закат. Но у волчьей заставы-то ударят все девять, тем более, что на каждом третьем стоит по пушке. Дружинник опасливо покосился на единственный тифяк поганых, сиротливо замерзший на берегу. Тот установлен на массивную деревянную колоду с глубоким желобом и татары уже не пытаются развернуть его навстречу ушкуям. А ведь тещак-то, по сути, есть лишь единственное средство ордынцев в борьбе с ушкуями. Увы, диян глубоко заблуждался. Радник Елецкого ополчения не сразу понял, почему вдруг замерла татарская змея, и что за горшки бьют ордынцы, выливая содержимое в реку. Но этих горшков оказалось столь много, что темная жужа, оказавшись в воде сосны, слилась в густое рваное пятно, быстро спускающееся по течению реки навстречу ушкуям, поднимающимся вверх от стольного града. Лучники заставы никак не смогли помешать татарам. Те, кто бил горшки, оказались прикрыты щитами соратников на правом крыле ордынских перцев, отвернутым от острога. Диан почвил неясную, скрытую угрозу от быстро приближающегося к ушку М пятна но не смог взять в толк, чем оно действительно опасно. Ведь даже если ордынцы догадались смешать смолу с конопляным маслом или еще какой горючей жидкостью, Разве будет оно гореть в воде? Впрочем, и настругов повольников почувили неладное, начав делать разворот против течения сосны. Вот только оно оказалось быстрее. С полуденного берега взвелись десятки горящих стрел. Татары ударили по ушку им, хотя и не смогли достать суда русичей, держащихся на стреме реки. Но ордынцы и не по кораблям. Срезни с горящей паклей летели в сторону черного маслянистого пятна, И как только дотянулись до него, горючая смесь ярко вспыхнула прямо на поверхности воды. а течение быстрой сосны понесло жидкое пламя прямо на струге повольников. «Греческий огонь!» Догадавшись о природе оружия, использованного ордынцами, Лац уже самозвучил свою догадку. И хотя он изрек ее едва слышно, ополченцы начали повторять по кругу. «Греческий огонь! Откуда? Греческий огонь! Они же острог сожгут вместе с нами!» На глазах Русичей огненное пятно добралось до Ушкуев, и суда повольников вспыхнули одно за другим. Ротники, отчаянно борясь за свою жизнь, направили горящие корабли к высокому берегу реки, укрепленному засекой, за которую невозможно пробраться. Лишь один строк избежал встречи с греческим огнем, но быстрее всех развернувшись, он стремительно пошел в сторону ильца, поймав парусом попутный ветер. На этом злоключения повольников, увы, не закончились, На реке вдруг с чудовищным грохотом взорвался один из ушкуев, разбрасывая во все стороны горящие обломки корабля и тела воев. Как видно, пламя добралось до запасов огненного зелья, и этот взрыв накрыл огнем два ближних судна. По ушам ополченцев ударил отчаянный крик горящих людей. Воспользовавшись замешательством русичей, потрясенных страшной смертью ротников, ордынцы сломали строй черепахи и бешено ринулись вперед одновременно с тем густо обстреляв ее копейщиков и арбалетчиков, не позволяя им их головы поднять из-за щитов. Все же туры давали стрельцам куда больше преимуществ. В итоге же метателей греческого огня никто не встретил, ни прижатые стрелами арбалетчики, ни замешкавшиеся на стене лучники, ни сами копейщики, устрашившиеся сломать стену щитов. А ведь дружный бросок с улиц мог, если и не остановить врага, так хотя бы серьезно проредить метателей горючей смеси, Тогда и потери татарских срезней были бы поменьше. «Бей! по Попаганым! В разнобоях! Бей!» Отчаянный крик лада отрезвил ополченцев. Диан тотчас вырвал из земли очередной срезень и, наложив его на тетиву, мгновенно оттянул к груди оперенная древка. Еще взять прицел, и по кольцу лучника, надетому на большой палец правой руки, щелкнула тетива. А стрела ополченца с огромной скоростью полетела в сторону ворогов. В итоге же, с десяток средней, нашли свои цели среди метателей горючей смеси, но не меньше дюжины горшков с греческим огнем уже разбились на щитах копейщиков, мгновенно запалив кожу и дерево. И испуганные, а где уже и вои, инстинктивно отбросили горящие щиты, сломав строй ежа. И тогда по копейщикам густо ударили татарские стрелы. «Бей!» Кажется, сей приказ лад и воевода прокричали разом. Но даже одновременный залп стрел и болтов русичей уже не смог остановить натиска поганых. Вцепившись в колья надолбов, подоспели уцелевшие ордынцы, благополучно переправившиеся на плотах. Поганые принялись бешено раскачивать их и вырвать из почвы, закидывая землю на освобожденных от в участках запасными щитами. Таким образом, ордынцы прикрылись от шипов железных рагулек. Подавшись назад, копейщики все же восстановили строй, сомкнув щиты, но от полусотни воев осталось не более трех десятков. А главное, они уже не успели закрыть брешь, образовавшуюся в надолбах. Как кажется, ордынцы использовали все имеющиеся у них горшки с греческим огнем. Но теперь, ободренные успехом, татары неудержимо рванулись вперед, не считаясь с потерями. Очередной залп ополченцев унес жизни не менее двух десятков поганых. Но тогда степники подойдя к самому берегу, Наконец-то вспомнили об остроге. И не меньше сотни татарских срезней ударили по заставе. Диан успел почаить сильный толчок под горло и острое жжение Сразу стало трудно дышать, а ноги его словно утратили всю силу, стали какими-то ватными. Ополченец перевел замутненный взгляд на второка, но увидел лишь осевшего на землю товарища, сторчащий из груди стрелой. А уже после Диан осознал, что точно такой же срезень растек у горло. Русич попытался было остановить бег драгоценной крови, прижав ладонь к ране, но продлил свою жизнь лишь на пару мгновений. Их, впрочем, хватило, чтобы воскресить в памяти лица родных, да на короткую отчаянную молитву «Господи, спаси их и сохрани». Ополченец сражался до последнего и мужественно принял свой конец в бою. Быть может, так даже и к лучшему». По крайней мере, Дьян уже не видел, как татары тысячной массой теснят копейщиков, как воевода погнал уцелевших стрельцов к крепости, и как в бой вступили полсотни казаков, ударив от опушки ближайшего леса. Там они хоронились в засаде и, обстреляв поганых на сближении, ударили в копье, перехватив пики по-арденске двумя руками. Этот удар позволил двум десяткам уцелевших стрельцов отойти во строк и подняться на стены, поспавшимся от греческого огня ушкульникам, вынужденно растянувшимся вдоль берега, наконец-то вступить в бой. Уцелело не меньше половины ротников, и ударили они крепко и яростно, надеясь отомстить ворогу за жуткую гибель соратников. Град с улицы арбалетных болтов нанес ордынцам тяжелые потери, а бешено мелькающие секири ушкуников обогрелись кровью поганых. Тяжелые удары русских топоров не смогли остановить нелегкие калканы, неподнятые навстречу сабли, Не стеганые хатанга-дигель степняков. Бешеный натиск побольников заставил пеших гулямов попятиться, отступить. Но после жаркой сечи из двух сотен ушкурников и казаков уцелело чуть больше сотни, до дюжина из раненых копейщиков. А ордынцы уже бросили через брод свежую конницу, не дав отступить во строк, и горстка смертельно уставших воев упрямо приняла бой. Уцелевшие стрельцы, как могли, помогали соратникам частыми, но, увы, не очень многочисленными залпами срезней и болтов. И эта помощь не спасла ушкуйников и казаков. В короткой отчаянной сечи пали последние защитники брода. После чего поганные, прижав стрельцов и ливнем стрел, перетащили через брод тюфяк, развернув его напротив ворот. Правда, на расчете тюфянчеев сосредоточились лучшие стрелки с самострелами, засевшие в башне но и татары надежно прикрыли своих пушкарей трофейными червленными щитами и повезами. Все же арбалитчики сократили вражеский расчет ровно наполовину. на пятым каменным ядром ордынцы проломили створки ворот и разбили засов, после чего масса поганных ворвалась во строк. В коротко-яростной сече пали последние его защитники, но в хорошо укрепленную башню с узким входом дверью враг прорваться уже не смог. И тогда донжон заставы просто закидали горшками с горючей смесью, небольшой запас которых Мурза придержал на остаток боя сразу Но башня схватилась, заполола огромной свечой, известив князя илецкого Федора о том, что застава на волчьем броде пала. Как, впрочем, пали и гарнизон Талецкого острога, и заставы на прочих бродах через сосну.